Дорога была пустынной. Побаиваясь партизан, к вечеру немцы обычно старались убрать с дорог весь транспорт, а при въезде в каждое большое село выставляли у шлагбаумов усиленные посты. От разведчиков Беркут уже знал, что один из таких постов стоит у Сауличей, и что около лагеря военнопленных очень часто появляются бродячие патрули. Днем и ночью — прочесывающие окрестности села, дабы еще на дальних подступах упредить внезапное нападение партизан. Поэтому на подъезде к посту он приказал остановить машину в низинке, но фары не выключать, наоборот, направить их на постовую будку, а сам, взяв с собой Карбача и Крамарчука, двинулся к шлагбауму. Появление на дороге машины заинтересовало постовых. Но еще больше удивило, что она почему-то остановилась. Выйдя из будки, немцы оживленно переговаривались, решая сообщать о появлении машины немедленно или сначала попытаться выяснить, что это за транспорт. Все равно ведь дежурный по штабу полка задаст этот вопрос. Причем им и в голову не приходило, что на этой машине могут прибыть партизаны. «Откуда у этих лесных бородяг машина?» Увлекшись, они не заметили, как Беркут с двумя бойцами обошел пост по придорожной низине и, прячась, перебегая вдоль забора, от дерева к дереву, приблизился к ним уже со стороны села. «Что это значит?» — резко спросил этот неизвестно откуда появившийся офицер, освещая солдат фонариком. «Почему на посту только двое? Где третий?» «Господин унтер-офицер отлучился», — Рабелла доложил один из них. Ефрейтор, пытаясь сквозь луч фонарика рассмотреть лицо офицера и его звание, через несколько минут он появится здесь. «С ним все ясно. А кто это освещает пост? Что за машина?» пока неизвестно Господин обер-лейтенант, наконец разобрался со званием ефрейтор, вступив чуть в сторону и пропуская луч мимо себя. Ждем, когда приблизится. У них что-то с мотором. — Так, подойдите и выясните. — Унтер-офицер, — обратился к Карбачу. — Вместе с ефрейтором. Только будьте осторожны. — Ты все понял, унтер-офицер? — многозначительно спросил он карбача чуть чуть придержав за локоть так точно господин оберлейтенант так все же где унтер офицер резко спросил беркут солдата как только эти двое ушли только правду правду в каком он из домов второй дом отсюда господин оберлейтенант но господин унтер офицер не велел плевать с кем он там женщины Пьянствуют с друзьями там ребята из патруля фельдфебели двое рядовых вон с ними это те что должны нести службу в окрестностях селан так точно божественно больше вы мне не нужны это был условный сигнал в следующее мгновение сильная рука крамарчука оббилась вокруг горла солдата и удары сразу двух ножей заставили его замолчать навсегда. «Сквет, за кусты!» — приказал Беркут, отнимая у убитого автомат, гранату и запасные магазины. Они подождали, пока приблизится машина, и, вскочив на подножки, Карвач уже сидел в кабине рядом с водителем, подъехали к третьему дому. Немец, выбежавший на шум мотора из дома, столкнулся лицом к лицу с офицером и отпрянул, поняв, что сейчас последует основательная взбучка. Но уже никак не мог предположить, что вместо разноса офицер коротко бросит шедшим за ним солдатам арестовать его и к моей машине. И пока подскочившие солдаты в вермахта усердно стаскивали с унтер-офицера автомат, вошел в дом. «Что здесь происходит?» — отшвырнул он в сторону пытавшегося проскочить мимо него подвыпившего солдата. За столом, над которым горела подвешенная к потолку керосиного лампа, сидели еще двое, основательно подвыпивших патрульных, фельдсебель и рядовой, а между ними громадиной восседала, не в меру пышная. — Невъятная какая-то женщина, очевидно, хозяйка дома. Солдата, которого он отшвырнул, подхватили под руки шедшие за беркутом люди и вытолкали из дома. На приглушенный крик его, донесшийся уже со двора, в доме никто не обратил внимания. — Виноват, господин офицер! — пытался подняться Фельдфебель, налегая кулаками на стол. Но выскочивший откуда-то из-за спины обер-лейтенанта-отшельник, он один был в красноарамейской форме, захватил его за волосы, ударил лицом об стол и словно молот опустил ему на голову свой кулачище Взвизгнув, женщина подхватилась и, пытаясь выйти из-за стола всем телом, навалилась на сидящего слева от нее немца. Только этим... Неожиданным падением она не дала ему возможности схватить стоящий под стеной автомат. — Что за твоим огородом? — по-русски спросил оберт-лейтенант, пытавшуюся зазвиться в угол женщину, когда все было кончено. — Враг? — Одним концом выводит за село, другим подступает к кладбищу. — Ой, да, людоньки, да! — запричитала женщина неожиданно тонким визгливым голоском. «Разве ж я виновата, что они пришли?» «Виновата!» — резко осадил ее Беркут. «Еще как виновата!» И когда женщина затравленно прикихла, объяснил. «А потому до рассвета всех четверых должна затащить во враг и по нему за село — Если не сделаешь этого, немцы тебя повесят. — Одна? — всплеснула руками женщина. — Не управлюсь я одна, поцебили бы. Каждый должен знать свою меру искупления, тем более что нам такими пустяками заниматься некогда. Подтверждение того, что оврагом можно добраться почти до самого лагеря военнопленных, сразу же внесло изменения в план рейда. Теперь Беркут решил, что к виселицу у лагеря вместе с ним подъедут Мазовецкий в форме лейтенанта вермахта Корбач и Крамарчук. Остальные под командой младшего лейтенанта Колодного с двумя ручными пулеметами пойдут оврагом и, приблизившись к лагерю, засядут между кладбищем и лагерем. Их задача При первом же выстреле в районе действия группы капитана открыть огонь по лагерным вышкам и по тем немцам, которые попытаются атаковать ее. Отходить они тоже должны были оврагом, потому что подобрать их машина сможет только за селом. Внутри ограды, охватывавшей небольшую площадь вокруг виселицы, часовой чувствовал себя как в крепости. Мимо ее ворот часто проходили машины что-то привозившие и увозившие из лагеря. ночами из него нередко вывозили очередную партию обреченных, которых расстреливали за селом в карьерных выработках. Поэтому появление машины партизан его тоже не насторожило. Когда она остановилась у самых ворот и послышался властный голос, «Часовой открыть!» Рядовой подбежал и, рассмотрев при свете луны фуражку офицера, поспешно оттащил большие неуклюжие створки. Однако въезжать во вовнутрь ночные гости не стали. «Опять спишь!» — недовольно прояснял собер-лейтенант, проходя мимо часового и беглым взглядом осматривая шафот. Сдерживая порывы ночного ветра, крестовина виселицы ревматически поскрипывала. И даже сейчас при тусклом свете луны видно было, как вещи раскачиваются, три отяжелевшие от дождя веревочные петли. «Никак нет, господин обер-лейтенант!» Охрипшим, то ли от волнения, то ли от простуды голосом, ответил часовой несут службу когда должны вешать первых в шесть утра ровно в шесть удивился обер лейтенант о казни он спросил случайно лишь бы как нибудь заговорить часового который смотрите держался в трех шагах от него не снимая рук с автомата он действительно нес службу так точно господин обер лейтенант поднес тот к глазам наручные часы. «Меня предупредили, что сменят только после казни. Не хватает солдат охраны?» «Значит, мы еще успеем казнить своего. Нужно, чтобы утром народ увидел труп этого партизана. Ведите его сюда!» Мазовецкий Карбач послушно втолкнули в ворота с руками за спиной отшельника. При виде этой длинноволосой косматой громадины часовой замер, словно предстал перед лешим. — А ты не бойся! — по-немецки произнес отшельник, улыбчиво хихикая идея прямо на часового. — Не бойся, люба моя! — добавил уже по-русски.